Муза трех разведок Мария Игнатьевна Закревская, Бенкендорф, Будберг 1892-1974. Одна из самых ярких и загадочных женщин XX века, возлюбленная английского дипломата Роберта Брюса Локарта, писателей Максима Горького и Герберта Уэллса. В свое время она блистала в самых вешенебельных салонах Москвы, Петербурга, Лондона. локард восторженно отзывался о ней в мемуарах британского агента. Горький посвятил ей свой последний роман «Жизнь Климы Самгина». Уэллс назвал ее завещание одной из наследниц. Ее считали агентом трех разведок, подручной Ежова и Ягоды, отравительницей Горького. Жертвами ее обаяния...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 В 1915 году, после рождения дочери, Мура, как все называли, начал работать в военном госпитале в Петербурге. Ее муж служил в военной цензуре. Летом 1917 года семья выехала в поместье под Ревелем. В октябре Мура вернулась в Петроград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 Похоже, с Петерсом у нее существовала тайная договоренность, и Марии многое позволялось. Литературовед Якобсон, хорошо ее знавший, рассказывал, что однажды он спросил Муру, спала ли она с Петерсом, и та ответила, конечно.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 Дважды продленная заканчивалось Горький, которому уже неоднократно советовали отправиться на лечение, уезжал из России, чтобы встретиться с ним, море требовалась свобода передвижения. Нашелся и жених, непутевый отпрыск известной семьи Будберг Николай.